«Маленький совет», — не удержался я, — «проверьте, где находился инквизитор Эдгар во время известных вам эдинбургских событий». «Подождите, Антон», — Эрик утратил невозмутимость, — «вы хотите сказать?» «Я закончил», — буркнул я в трубку. И Гэссер, который, конечно же, слушал разговор с первого до последнего слова, немедленно отключил Эрика, сказал. «Поздравляю, Антон! Одного из трех мы вычислили. Ты вычислил. Спасибо за сим-карту», — ответил я. «Если бы она не искажала позиционирование, я был бы уже мертв». Вообще-то она должна придавать убедительность твоему голосу при телефонных разговорах с людьми, сказал Гессер. А сбой позиционирования побочный эффект? Мне никак не удается от него избавиться. Все, работай. Мы немедленно займемся Эдгаром. Я задумчиво посмотрел на трубку. Отключил телефон и спрятал в карман. Пошутил Гессер про убедительность. Или сказал правду. «Эдгар!» — удовлетворенно произнес Алишер. «Все-таки Эдгар!» «Я знал, что темным нет веры, даже инквизиторам». Глава шестая На плато демонов мы выехали в половине четвертого утра. По пути миновали крошечный поселок в горах,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 Что заставило его пойти против дозоров и инквизиции? Почему он нарушил все мыслимые запреты и привлек своим интригам людей? Непонятно. Эдгар был карьеристом, как все темные, не без этого. Он мог пойти на убийство. Он на все мог пойти. Чего уж тут говорить. У темных нет моральных запретов.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 Сгладились от ветра и редких дождей, стали менее явными, хотя все равно узнаваемыми. группам магов с поднятыми в призывном заклинании руками «Оборотень, бегущий маг! Меня зазнобило!»